Карелы. Край лесов и озёр. Карелы большей частью проживают в России, на территории Республики Карелия, в Ленинградской области также, в значительно меньшем количестве — в Новгородской, Тверской областях, в Санкт-Петербурге, Москве. Довольно много карелов проживает на востоке Финляндии, и финны, и карелы, и ещё некоторые близкие к ним народы, например, венгры, мордва, морийцы, саамы, относятся к так называемой финно-угорской Группе. Отдельные народы из этой группы выделились достаточно поздно, поэтому в культуре и мифологии представители финно-угорской группы много общего. И карельские предания в этом плане очень показательны. Начнём с флага и герба Республики Карелия. Флаг представляет собой полотнище, состоящее из трёх горизонтальных полос — красный, голубой и зелёный сверху вниз. Они символизируют, соответственно, мужество народа, Многочисленные озёра и реки этого региона, и леса — основное богатство республики. Гербовый щит окрашен в те же самые цвета, но в его центре изображён стоящий на задних лапах чёрный медведь. Слева и справа щит обрамляют стилизованные стилизованное изображение ели и сосны, а овенчает его восьмиконечная звезда. Это древний символ, олицетворяющий свет и тепло. Последние элементы очень напоминают детали традиционной карельской вышивки. Несмотря на то, что финно-угорские народы, и карелы в частности, проживают не только на территории Республики Карелия, этот герб ярко представляет основы финно-угорской мифологии и связанных с ней празднеств. Карелию называют краем лесов и озер. Там сохранилось немало природных уголков, существующих с тех пор, когда люди верили в богов и духов природы и создавали очень необычные легенды о сотворении мира. Например, У некоторых финно-угорских народов сохранились истории о том, что земля была извлечена какой-то водоплавающей птицей с моря Есть и ещё один вариант. Мир был сотворён из снесённого этой самой птицей яйца. Одной из главных стихий считалась вода. В 30-х годах XIX -го столетия финский лингвист Элиас Ален Нротт Собрав множество народных сказаний, мифов и песен, издал эпический цикл «Калевала», благодаря которому читатели получили представление о древних дохристианских верованиях карелов и финнов. Название эпоса «Калевала» означает условное эпическое наименование страны, в которой живут и действуют герои. В советские времена, в течение полутора десятков лет, существовала Карело-Финская сср. созданная перед самой войной и в 1956 году, преобразованная в автономию в составе эры под названием «Карельская АСССР». Уже тогда на гербе этой административной единицы были представлены все красоты края — озёра, леса и скалы. В давние времена, когда ещё не было на свете ни суши, ни звёзд на небе, ни деревьев, ни людей, ни животных — Сидела посреди волн и скучала богиня Иль-Матар. Её называют и богиней неба, и богиней воздуха. И вот, устав от одиночества, Иль-Матар нырнула в воду и через некоторое время ощутила себя беременной. Видимо, в таком виде в древних преданиях карелов и финнов отразился мотив брака неба и земли или брака неба и океана, часто встречавшийся в мифах разных народов. И вот задача Ильматар оставалась беременной много лет и, как говорится в некоторых переводах, колевала девять жизней человеческих. Устав плавать по бескрайним водным просторам и вынашивать столь позднеспелого младенца, она остановилась отдохнуть, и к ней на колени опустилась утка. Птица тут же снесла несколько яиц. Они оказались такими горячими, что Ильматар испуганно смахнула их с колен. Яйца разбились, и из их желтков... образовались звёзды и другие небесные светила, а из белков и скорлупы появились земля, небесный свод и облака. А как же столь долгая беременность? Она в итоге всё же завершилась рождением первого человека, Вяйня Мейнина, который стал известнейшим персонажем карело-финского эпоса, причём родился он уже взрослым и прославился как поэт, правицатель изобретатель музыкальных инструментов Воен и шаман. Единство двух стихий, небесный и водный, выражено в Коливале очень интересным образом. В качестве одного из персонажей там упоминается Укко — верховный бог громовержец, который очень напоминает греческого Зевса, скандинавского Тора или славянского Перуна. Он же считается покровителем домашнего скота и урожая. А вот в числе детей Укко было морское чудовище Икутурсо. Подробных его описаний в опысе нет, но можно предположить, что это было нечто вроде огромного осьминога или кальмара. В ожидании бородатого гостя. Одним словом, карело-финский миф неизменно возвращается к теме воды. И даже когда на земле населенные финами пришло христианство, и там начали отмечать Рождество и Новый год, языческая водяная тематика все равно проявлялась. Причем очень интересным образом. Большинство карелов сейчас являются христианами, те, что проживают на территории России, в основном православные, а те, что в Европе, в большинстве своём литеране либо католике. А языческие верования, они также сохранились примерно в том же виде, что и у славян — Масленица, День Ивана Купала и тому подобные праздники. То есть как интересный и красивый древний обряд, в котором сейчас гораздо больше игры и театрального представления, чем реальной практики — Хотя, конечно, есть общины и отдельные их представители, которые отмечают древнеязыческие праздники совершенно серьезно и считают их частью своей жизни. Так вот, у карелов, исповедующих христианство, в зимнем календаре, как положено, имеются Рождество, Крещение и все прочие важные даты. Ну и Светский Новый год, конечно же, отмечают все желающие. А вот название у периода между Рождеством и Крещением, которое у нас именуется святками, здесь звучит довольно необычно. сюн Какие приметы и правила нужно соблюдать в это время? Как и многие другие народы, карелы поздравляют друг друга, исполняют песни, похожие на наши калятки, славят Бога и гадают, особенно девушки, хотя, как известно, церковь гадания не одобряет. Впрочем, существует поверье, что грехи можно смыть, окунувшись в прорубь, но это уже на любителя. В это время очень большое внимание уделяется правилу первого дня. Всё, что происходит в первый день Сюндума, окажет влияние на весь год. То есть, если вы одолжите кому-то денег, у вас будут просить их постоянно. Да и вообще, если что-то вынесете из дома, то целый год будете испытывать нехватку чего-либо и убытки. Если не успеете привести дом в порядок перед праздниками, весь год проведёте в грязи. Также важно, кто первым придёт в эти дни в ваш дом. Если женщина, то это плохая примета. А вот если первым гостем окажется мужчина, да ещё бродатый, это самое что ни на есть прекрасное предзнаменование, которое сулит богатство и процветание. Безбородый юнец, конечно, не предвещает катастрофы, но и ничего хорошего от него тоже ждать не приходится. Поэтому карелы в первый праздничный день очень внимательно следили за тем, кто направляется к ним с поздравлениями, и если видели женщину или подростка, то просто не открывали дверь. А вот бородатые взрослые мужчины стремились с утра обойти побольше дворов, чтобы порадовать односельчан. Когда правило первого гостя было соблюдено, можно было уже беспрепятственно навещать друг друга, независимо от пола, возраста и наличия растительности на лице. Также не рекомендовалось между Рождеством и Крещением выбрасываться двора навоз, а чтобы не болел и не переводился скот. Ну и, конечно же, вода. С ней тоже по сей день связано множество поверий. Молодые девушки в святочную ночь отправляются к колодцу, вытаскивают ведро воды и пытаются увидеть в его глубине свою судьбу. Можно из того самого ведра плеснуть водой на угол деревянного дома. И если сумеешь попасть на девятый венец, обязательно в этом году выйдешь замуж. А еще рано утром в первый праздничный день хозяйки старались как можно раньше сбегать к колодцу и набрать свежей воды. Считалось, что та, которая первой это сделает, не будет знать горе целый год, потому что коровы и козы в её хозяйстве будут отлично плодиться и дадут много прекрасного жирного молока. Пироги для сюндю. Легко догадаться, что примета «как встретить эти праздники, так и проведёте весь год» актуальна и в отношении еды, поэтому перед наступлением праздников карелы обязательно готовили как можно больше всего вкусного чтобы и у хозяев дома и у гостей которых в это время всегда бывает много еда весь год не переводилась заодно кормили и мороза этот обычай был схож со славянским кто то из членов семьи выходил на крыльцо и разбрасывал несколько горстей ячменной или пшенной каши со словами ешь мороз ешь мороз но хлебов наших не трогай иногда один пирог делают С какой-то необычной начинкой, например, солью или крапивой. Считается, что если он попадется молодому парню или девушке в начавшемся году, он или она вступит в брак. Карелы всегда любили разнообразную выпечку с начинками. Блюдо, которое стало практически символом карельской кухни, это так называемые калитки. Для их приготовления делается тесто на простокваши и ржаной муке. Его раскатывают в лепешке. На них выкладывают начинку и потом защипывают края будущей калитки так, чтобы вверху получилось довольно большое окошко, в котором будет видна начинка. Чаще всего в калитки кладут пшеную или ячменную кашу, либо картофель. Популярны также блины. Скорее всего, их история у карелов примерно такая же, как и у славян. А еще так называемые «пряженые пироги». Так было принято называть мучные изделия. «Жареные в масле». Но в данном случае пирожок погружается в масло не целиком, а лишь наполовину. Начинки у таких пирогов могут быть очень разнообразными. Главное, чтобы они были густыми, не растекающимися. Ну а теперь давайте вернемся к вопросу о том, почему период между Рождеством и Крещением у карелов называется сюн Вообще информации об этом не так много, но самая популярная версия такова — Когда христианская вера и соответствующие праздники пришли на земли карелов, они как бы наложились на языческие, которые давным-давно существовали на этих землях. А праздновали карелы день зимнего солнцестояния, который в то же время играл роль языческого нового года. Сейчас говорят о том, что слово Сюндума означает просто рождение, то есть Сюндума это праздник Рождества, который дал название всему святочному периоду. Но есть и другое мнение. Сюндума, сюндю, или некое созвучное ему слово, это имя какого-то божества, связанного с водой, которое было принято почитать именно в дни зимнего солнцестояния. Отсюда и такое внимание к воде. Более того, в некоторых карельских селениях по сей день можно услышать фразы наподобие «Не высыпай перед праздниками залу в ворот, сюндю путь засыплешь». На крещение надо пирогов испечь, чтобы сюндю на небо легче подниматься. Конечно, можно предположить, что это просто некая персонификация Духа Рождества, но, скорее всего, история этих выражений гораздо старше. А когда на смену языческим празднованием пришло христианство, акценты сместились, и слово «сюндума» стало обозначением Рождества и святочного периода после него. Но ведь зимнее солнцестояние отмечается обычно 21-22 декабря. удивляются некоторые, а святки у православных отмечаются с 7 января по 19 января. Так как же могли изменить Рождеством и Новым годом языческий зимний праздник? Могли, потому что католики и лютеране, которых среди карелов довольно много, отмечают Рождество 25 декабря, и не так уж сильно эта дата отстоит от солнцестояния. Да и православное Рождество, как вы помните, сдвинулось вперёд только в XX веке. Но даже если не углубляться во все эти историко-этнографические тонкости, помните, по карельским традициям можно встретить и Новый год, и Рождество очень весело и вкусно.